Глава 5. Милана. Вся в слезах, влетаю в уборную и запираю за собой дверь, прислоняясь к ней спиной. Просто не верится, что Саид снова довел меня до слез. Хуже всего то, что мне действительно обидно из-за его слов. Вот почему они меня волнуют? Не все ли равно, что думает обо мне этот человек? Еще раз будешь трепаться о моей личной жизни, сильно пожалеешь. Начал он чуть ли не с порога угрожать мне, когда я утром пришла на работу. — О чем это вы? — не поняла я. — И кто его так завел с утра, такое чувство, что он вот-вот взорвется? — А ты, можно подумать, не знаешь, кто растрепал моему брату, что я якобы встречаюсь с Рабией. Я даже не сразу поняла, о чем именно речь, пока он не упомянул Рабию. Но я ведь ничего не говорила о Слану. Просто обмолвилась Лили, что видела его вечером гуляющим со своим дизайнером и понадеялась, что у них все сложится. «Но я...» «Не трать мое время на очередную ложь от отмазки, Милана!» Грубо одергивает он меня. «Я до смерти устал от твоих спектаклей. Просто слушай и запоминай. Моя личная жизнь тебя не касается, и я не намерен терпеть, как ты разносишь сплетни обо мне». Еще раз подобное повторится, и вылетишь отсюда, как пробка. Поняла? Уже по опыту знаю, что в оправданиях нет никакого смысла, я молча выслушала его претензии и убежала. Сейчас я очень сильно жалею о том, что поделилась своими наблюдениями в тот день с Лилой. Надо было понимать, что между ней и Асланом нет никаких тайн, и она обязательно скажет об этом мужу. Сволочь! Всхлипываю я, смотря в зеркало, как расползается мой макияж, на который я потратила все утро. Что бы я ни делала, все ему не так. Даже работу всю сама выполняю. Но господин все равно найдет, к чему придраться. Я и пожаловаться не могу, потому что меня спросят, почему я тогда не уволюсь. Но уволиться означает признать проигрыш. А этого я сделать не могу. Нет уж. Кену придется смириться с моим присутствием в офисе. Если вспомнить моего бывшего жениха Фархада, то рана, нанесенная им, гораздо глубже, чем придирки вечно недовольного босса. «Чертов Фархад! Ведь именно из-за него я решила круто изменить свою жизнь и пойти работать. Слова, которые он сказал мне, когда я попросила озвучить причину отмены нашей свадьбы, все еще звучат в моих ушах. Ведь они отпечатались на подкорке. Мы с Фархадом общались, ходили на свидания». А потом он официально попросил моей руки. Хотя изначально родители свели нас, окончательное решение было за ним. И раз он согласился на свадьбу, значит, я ему понравилась. Мы даже не поссорились ни разу за все время общения. А тут я как-то возвращаюсь с очередного приятного свидания, а потом узнаю, причем не от него самого, а от своих родных, что Фархат решил отменить помолвку. Естественно, мне было очень важно понять – Почему он принял такое решение? Фархат, меня не волнует официальная причина. Просто скажи мне правду», – умоляла я его по телефону, потому что не могла понять, в чем провинилась. «Боже, Милана, ты сама напросилась!» Раздраженно выпалил он. «Ты мне не подходишь, ясно? Ты просто красивая кукла. Красивая, но бесполезная. С тобой даже поговорить не о чем». Все твои интересы простираются не дальше бытовых мелочей и женских дел. Мне нужна интеллигентная и эрудированная жена, которую не стыдно представить людям. А ты? Ты просто инфантильная и бестолковая девчонка. Найди себе парня попроще. Конечно, он потом извинялся за свою несдержанность и пытался взять обратно свои слова, но ведь они были сказаны от души. В порыве гнева, Человек говорит то, о чем думает. Я все поняла и приняла к сведению. Он увидел лишь то, что было на поверхности, как и все. Разве могу я изменить свою сущность, свой характер, чтобы казаться умнее? Нет, не могу. Я знаю, что я не глупая, но это все равно больно. А еще больнее стало, когда всего через пару недель он объявил о том, что женится на своей бухгалтерше. Невзрачный! но, вероятно, очень эрудированной женщине, которую не стыдно представить людям. И тогда я решила, что во что бы то ни стало, докажу всем, что тоже на что-то способно. Если для этого нужно построить карьеру, то, пожалуйста, и с этим справлюсь. Кто же знал, что и тут возникнут такие сложности и очередные душевные муки на моем пути? Может, погуляем в парке после работы? – предлагает Муслим, встретив меня в коридоре. «Боюсь, будет слишком поздно. С сожалением отказываюсь я. У меня очень строгий отец. Сюда-то отпустил работать, потому что мы с Саидом приходимся родственниками. Объясняю я причину отказа, чтобы он не думал, что причина в нем. Муслим мне действительно очень нравится. Порядочный. Всегда найдет, что сказать, чтобы поднять настроение. Да и внешне очень даже ничего. Не такая бездушная кукла, как мой начальник. И я вижу, что нравлюсь ему». Так что совсем не буду против встречаться, как только он поборет свою робость и попросит меня. «Давай тогда вместе пообедаем», – к моему облегчению не обижается он. «Давай», – улыбаюсь я и, попрощавшись, иду к себе. Испорченная с утра кеном настроение стремительно ползет вверх, и я с улыбкой вхожу в приемную. «И где ты опять ходишь? Я не могу найти договор с Архиповым», – накидывается на меня большой начальник. «Какая же ты безответственная!» «Тебя что, бешеная собака сегодня укусила?» «Не сдерживаюсь я. Ты же сам меня послал отнести бумаги Аслану». «Да как ты?» «Смею. Еще как смею!» «Не отступаю я. Утром я промолчала. Но это не значит, что меня можно использовать как девчонку для битья и оскорблять. Я живой человек. К обычной секретарше ты тоже так относился бы?» «И как же я к тебе отношусь? Обычную секретаршу я давно бы выгнал». Не отступает упрямый болван. «Вот как? И за что же? Назови хотя бы три причины, по которым я заслужила увольнение. Прихожу вовремя, выполняю все твои задания, причем сама». «А кто должен был делать это за тебя? Ты пришла работать, а не сидеть в телефоне Милана?» Чуть ли не кипит он. «Я и работаю?» Признаю, что порой косячу. Хотя нет, черт возьми, я уже месяц работаю, как самый образцов работник. Так почему ты все время ко мне придираешься? Выпаливаю я на одном дыхании все, что во мне накопилось. Ни одна секретарша не потерпит такого к себе отношения. Даже я не выдержала, Саид. Сколько можно издеваться надо мной из за своей личной неприязни? Тебя послушать, так ты несчастная девочка в руках тирана. Уже не так громко возмущается он, видимо, все же задумавшись о моих словах. Ты и есть тиран. Чужая женщина не стала бы терпеть такое отношение к себе, Саид. И ты прекрасно это знаешь. Я терплю, потому что знаю, что на другую работу меня не пустит отец. Другая давно уволилась бы, накатав на тебя сперва жалобу. А договор с Архиповым я еще в пятницу тебе передала. Добиваю его я. Пусть задумается над своим поведением. Саид. Вот ведь нахалка. Вы только посмотрите на нее. Я отношусь к ней, как к девчонке для битья. Это я-то? Да я терпел ее, как ни один человек не вытерпел бы. Королева драмы. Ты чего такой смурной? Спрашивает Аслан, заходя в мой кабинет. Только не говори, что снова подцапался с бедной девочкой. Это кто у нас бедная? Ерюсь я. Ведь брат словно нарочно давит на больную мозоль. Это я пострадавшая сторона. Я, понимаешь? С какой-то стати. Милана отличный работник. Признаю, чуток легкомысленная, но ты даже это из нее успешно сумел выбить. Бедняжка теперь даже задерживаться в нашем кабинете боится на лишние пару минут. Совсем устрашал девчонку. Поражает меня брат своими наблюдениями. Неужто правда? Но почему я тогда всего этого не замечаю? Или настолько привык к ее безалаберности, что ничего другого и не жду? А ведь, если подумать, в последнее время она и впрямь перестала исчезать в течение рабочего дня неизвестно где. Думаешь? Все еще сомневаюсь я. Разве эту нахалку устрашишь? Не могла она начать меня слушаться ни с ее характером. Уверен, лучше извинись и перестань быть таким резким». Я уже дважды становился свидетелем ее слез, когда она жаловалась на тебя, Лили. Нельзя так с женщинами, Саид. Они существа обидчивые и чувствительные. А уж Милана по любому поводу готова заплакать. Ослабь его же, наконец. Проведя час в размышлениях, я решаю, что мне действительно надо извиниться. Потому что я и правда начал переходить на личности, а это недопустимо. Да и Аслан плохого не посоветует. Даже если брат заметил мою несправедливость, значит, она все же имеет место быть. Только вот извиняться перед ней... Черт, засмеет ведь? Может, цветы подарить? Нет, я ведь ей не парень, чтобы дарить цветы. Не хочу, чтобы эта мечтающая выскочить замуж дурочка решила, что я за ней ухаживаю. Надо что-то съестное, что точно задобрит эту обжору. Может спросить, она же секретарша, должна справиться с таким. Милана, зайди. Прошу по селекторной связи. Болтушка хранит обед молчания, даже не отвечая мне, но покорно заходит, прикрыв за собой дверь. Что можно подарить девушке в качестве извинения? Спрашиваю я. Цветы. Дело она холодно, отвечает она. Нет, не цветы. Это не моя девушка, чтобы я дарил ей цветы. Решаю огласить, почему сам отбросил эту идею. Что-то без романтического уклона. Тогда конфеты. Предлагает она, и на ее лице я явно читаю любопытство. Их любят почти все. Если сильно провинились, можно заказать ручной работы. Они дорогие, конечно, и делаются под заказ, но... Отлично. Найди мне их контакт и скинь. Прерываю ее так, как идея мне понравилась. Да и вон, как загорелись ее глаза при упоминании этих конфет. «Я могу заказать?» «Нет, спасибо, дальше я сам. Можешь идти». Пробурчав что-то себе под нос, девушка удаляется, но почти тут же мне на мессенджер прилетает контакт кондитерской, где я, успешно сделав заказ на завтра, сбрасываю с себя груз вины и снова погружаюсь в работу. «Милана. Извини, был неправ». Читаю я выложенную конфетами надпись. Вот ведь напыщенный индюк. Даже извинения мне пришлось выбирать вместо него. Ох, ну какие же вкусные! Не удержавшись, тут же кладу одну яркую конфету в рот. Сволочь знал, чем брать. М -м -м. Это самая большая коробка в ассортименте моей любимой кондитерской. Я никогда ее не брала, выбирая самую маленькую, потому что это просто расточительство. Но раз уж Саид за это платит. боже! «Да чего же вкусно! А красота-то какая!» «В большой желто-бирюзовой коробке находятся 100 шоколадных конфет ручной работы с разными начинками. Я могу есть их вместо завтрака, обеда и ужина. Все-таки не такой уж плохой человек этот Кен, раз так извиняется передо мной, которую ни во что не ставит. Может, совесть у него все же имеется? Я сама не замечаю, как приканчиваю семь конфет подряд. Прощай, фигура!» «Ну да черт с ней! Просто буду вдвое усерднее заниматься, чтобы держать форму!» «А я-то думал, что это тебя так давно не слышно!» Заходит в приемную Саид, глядя на конфеты на моем столе. «Ну что, понравились конфетки?» Этот самоуверенный хам даже извиняется, словно делает мне одолжение. Подойдя к столу, он прислоняется к его боку бедром и тянет руку к моей коробке. «Что это вы делаете?» Отодвигаю от него свою прелесть. «Тут сто штук, неужели даже одной не поделишься?» – приподнимает бровь мужчина. «Еще чего, вы не заслуживаете эту вкусняшку, Саид Асхабович, хотя бы потому, что не уважили меня настолько, чтобы извиниться лично, словами, не делая при этом вид, словно сделали мне великое одолжение». «Вот ведь неблагодарная девчонка!» – хмурится он, выпрямляясь. «Я ожидаю очередной лекции, но босс меня удивляет. Знаешь что?» Ешь свои конфеты, Милана. Тебе они больше пригодятся. Приятного аппетита. Он обиделся, что ли? Или я сошла с ума, потому что мне показалось, что на лице Кена проскользнула досада вместо привычной злости, прежде чем он отвернулся и отправился в свой кабинет. Чудеса, да и только. Ну ничего, пусть почувствуют себя в моей шкуре. Его ведь тоже вечно не устраивает все, что я для него делаю. Зуб за зуб, господин начальник.